Глава 13 А что, Егор, не вступить ли вам в Союз композиторов? Вы это серьезно? Мне же всего 16 Ничего страшного. Он Гайдар 16 лет, полком командовал. Да кто Гайдар? Да и время другое было. Эпохи не выбирают, а проявить себя можно и в военное, и в мирное время. У вас есть талант к музыке, правда, в основном эстрадный, но тем не менее. Скажу честно, многие из членов Союза даже являясь людьми преклонного возраста, не могут похвастаться вашими достижениями. Тот же Штагаренко за кантату «Украина моя» получил сталинскую премию второй степени. А кто ее помнит, эту кантату, кроме специалистов? Между нами бездарнейшее произведение. Поверьте, это я не из какой-то зависти говорю. У меня самого премия второй степени, но ведь действительно, сколько таких сочинителей, которые ничем по существу не прославились» а чуть что тычут нос удостоверением члена Союза композиторов, мол, мне машину и квартиру без очереди, и в магазине льготное обслуживание. А за вас перед правлением я могу поручиться. Тем более, что ваши песни поет, что уж скромничать, вся страна. Меня уж Хренников, кстати, спрашивал, что за самородок такой объявился. Пришлось рассказать вашу необычную биографию. Разговор с Блантером в кои-то веки проходил не в его квартире, а на лавочке в скверике возле памятника Пушкину. Я сам попросил его о встрече, и мы договорились пересечься на Пушкинской площади в 16 часов, после того, как он уладит какое-то дело по соседнему адресу. А в 17 ему нужно бежать дальше. И так до позднего вечера, так что у нас в запасе был ровно час. Вообще-то я надеялся, что мы все обсудим по телефону, даже учитывая тот факт, что звонить мне надо с таксофона. Но Матвей Исаакович, выслушав заход, сказал, что лучше встретиться тет-а-тет -тет, и предложил время. Вариант меня устроил. Тренировки в этот день не было из-за вечернего полуфинала Кубка СССР «Динамо» с «Шахтером». И я как раз собрался после встречи направиться к стадиону, где за полчаса до игры, которая начиналась в 19.00, меня должна была ждать Лена. На обсуждении моей просьбы ушло минут 15 от силы, а состояла она в том, что мне требовалось найти хороших музыкантов, с которыми я хотел записать акустический альбом, а именно гитариста-акустика и флейтиста записываться планировал на уже знакомой студии Всесоюзного радио, где были подвязки и у Блантера, и у Михи, вернее, его отца. Но лидер Апогея по какой-то профсоюзной путевке уехал как раз с батей и матерью в Болгарию. А оттуда они собирались ехать в Венгрию. В общем, укатили надолго. Происходи дело хотя бы лет на 15 позже, я и сам нашел бы музыкантов, но нужных мне людей этого времени я не знал. Пока, во всяком случае. Блантер подумал с минуту, затем сказал. Из гитаристов может подойти кандидатура Иванова Крамского. А что касается духовика, есть у меня на примете Миша Каширский. Флейтой владеет виртуозно. Я с ними обоими поговорю. И если они не будут против, устрою вам встречу, где вы сами все и обсудите. Позвоните мне. Э, денька, скажем, через два. Относительно студии Матвей Исакович обещал тоже посодействовать. Сказал, мол, летом там график записи не такой напряжённый, можно найти окно, пусть даже выходные, как было в прошлый раз. И пользуясь тем, что времени ещё остался вагон и маленькая тележка, мы начали болтать на другие темы, впрочем, тоже связанные с музыкой. Так вот и добрался Блантер до предложения вступить в союз композиторов. Причём, как мне показалось, оно родилось у него спонтанно. «Так что, Егор, рискнем официально сделать из вас композитора? Встанем в очередь за званиями!» Шутливо продолжал давить Матвей Исакович. «Да ради бога, я-то не против. Кто откажется от лишних привилегий? Тогда я заброшу удочку. У нас на следующей неделе заседание правления. Там и подойду к Тихону Николаевичу. А между прочим, как у вас складываются дела с футболом? Просту помаленьку. Уже тренируюсь с основой «Динамо». «Серьезно?» «Поздравляю. А я как раз давний болельщик «Динамо». Они же сегодня играют, если не ошибаюсь. Полуфинал кубка с «Донецким шахтером». «Играют, точно. Я со своей девушкой иду, мне пару билетов подогнали. Сказали бы заранее, я бы на вас выбил бы». «Я бы с радостью. Но как-нибудь в другой раз. Дела, батенька?» Развел руками композитор. «Кстати, который час?» «Ого, пять доходит. Нужно бежать». «Ну, всего хорошего, Егор». «До свидания, Матвей Исаакович». Полноценного праздника не получилось. бело-голубые умудрились проиграть гостям из Донецка «02». Зато приятно было слышать слова прижавшейся ко мне девушки. «Я уверен, Егор, что если б ты был на поле, то «Динамо» обязательно победила бы». А ведь в ее словах была изрядная доля правды. На мой взгляд, Одноклубников подвел медленный выход из обороны в атаку, а вот играя я на своем правом фланге, крайний защитник у горняков вряд ли сумел бы меня сдержать. Пришлось бы соперникам оттягивать атакующего вингера на подстраховку, тем самым ослабляя свой атакующий потенциал». «Ну да ладно. Насколько я помнил, «Динамо» должно было выиграть в следующем сезоне чемпионат страны. А вот кубок вроде как «Спартак» возьмет. А может и не возьмет, если я уже буду вовсю заигран. Хотя чего сейчас загадывать? Возьмут из кулапы будущего и выведут меня из комы. И я буду пялиться в потолок больничной палаты и слюни пускать». У Лисенка, к слову, тоже в гимнастике неплохо получалось. Весной на чемпионате СССР в составе ЦСКА выиграла золотые медали в командном зачете а в личном стало третьей в с лентой. Я за нее радовался, но особых перспектив у подруги не видел, потому что художественная гимнастика еще не скоро войдет в большую и дружную олимпийскую семью. Это в футболе Олимпиада считалась проходным турниром, а в остальных видах спорта было с точностью до да наоборот, если, конечно, говорить о любителях, не беря в расчет НХЛ, НБА, бокс и так далее. Через пару дней, как и просил Блантер, я набрал его номер, И он пригласил меня к себе завтрак к шести вечера. К тому же времени обещались подтянуться Иванов-Крамской и Каширский. Виртуозы, гитары и флейты с откровенным любопытством разглядывали меня, словно какую-то неведомую зверушку. Ну и я в ответку принялся раздевать их глазами. Наконец игра в глазелки закончилась, и настал черед переговоров. Я объяснил задачу, которую они в общих чертах слышали от блантера, только теперь уже в деталях. «Планируется записать 11 песен». Это на две стороны большой пластинки. Хотелось бы управиться за день-два. За мной вокальная партия и одна из гитар. За вами, Александр Михайлович, ведущая гитарная партия. А за вами, Михаил Иванович, флейта. Кстати, другими духовыми инструментами владеете? Выяснилось, что в коллекции Каширского, помимо обычной флейты, имеются блок флейта и флейта пана, привезённые им когда-то из гастрольной поездки по Южной Америке. Причём всеми инструментами он неплохо владеет, если верить его словам. Что ж... «Проверим на деле. Партитуры у меня уже расписаны. Думаю, в этой части для вас обоих сложностей не возникнет. По гонорарам. Матвей Исаакович предупредил, что ваши услуги обойдутся недешево. Я готов выслушать ваше предложение». Иванов Крамской и Каширский несколько озадаченно переглянулись. Видно, не ожидая подобной эскапады от подростка. Первым пришел в себя виртуоз гитары. Хм, ну, тут не поспоришь. Мы себе цену знаем. Только из уважения к Матвею Исааковичу 70 рублей в день». Заметьте, молодой человек, это еще по-божески. Да уж, этого оно в Кромской себе не обидит. Хотя, в общем-то, еще более-менее. Я прикидывал варианты и похуже. Надеюсь, властелин флейты не переплюнет цену. А ваше предложение, Михаил Иванович? Соглашусь с партнером, — откликнулся Каширский. 70 рублей меня вполне устроит. Что ж, по рукам. Надеюсь, за день мы управимся, — подытожил я. В противном случае вы разбогатеете каждый еще на 70 ссылковых, — «Но нам нужно будет провести хотя бы одну репетицию, а лучше две. Хотелось бы и в этом услышать ваши условия». «Ну, у меня репетиция обойдется в полцены. Вы как, Михаил Иванович?» «Согласен. Меня тоже такие условия устраивают». «Хорошо. Осталось согласовать время, поскольку место уже известно». «На днях узнаю», — сказал Матвей Исаакович. «А вы пока порепетируйте». «Да, вот вам каждому общая и сольная партитуры». Протянул я музыкантам листы с нотами. «Но можете что-то добавить от себя, если сочтете нужно Когда и где репетируем? Может, на дому?» «У меня мама больная. на ладан дыш покачал головой Иванов Крамской. «Боюсь, она будет не в восторге. А мы в коммуналке живем», — добавил Каширский. «После того, как переехали из Астрахани, все никак не выбью отдельную квартиру». «Тогда могу предложить свою квартиру. Мы как раз выбили трехкомнатную в Черемушках. Завтра у меня мама в дневную дежурит в больнице» а сестру я могу отправить погулять. Согласны?» «А почему бы и нет?» – переглянулись мои компаньоны. «Говорите адрес». Таким образом, завтрашний день в течение шести с лишним часов был посвящен репетиционному процессу, в течение которого мы успешно разучили каждой своей партии. К тому времени, благодаря отцу Михи, я успел обзавестись неплохой акустической гитарой американского производства «Гвилд». По опыту из будущего я знал, что фирма молодая, но выпускает гитары качеством не хуже «Гибсон» а цены в несколько раз ниже, чем у знаменитых собратьев. Причем Михин отец, как я понял, комиссию не взимал, учитывая мои отношения с его сыном. И замечательный инструмент мне обошелся всего в 270 рублей. По репертуару моих сессионных музыкантов претензий не было. Напротив, больше восторгов, касающихся прежде всего мелодичности песен. Изначально у меня вообще была мысль вставить в сборник полюбившиеся рядовым обывателям будущего «Ты неси меня, река» и «Березы», из репертуара Любе. Но после решил обойтись без этого китча, оставив действительно правильные вещи. Да и пришлось бы баяниста приглашать. Не привык я халтурить, а лишние расходы нам ни к чему. В общем, я постарался выдать лирический, но более-менее разнообразный материал, зарегистрированный в УОАПе. Тут тебе не без угрызений совести сворованные у Никольского и музыкант, и мой друг-художник, и поэт, и плод лозы, и город золотой. В этой песне я сам солировал на пальцевой технике легато, а мой аккомпаниатор помогал усилить инструментальное звучание на припеве. И, кстати, оказалось, иванов Ромской обладает еще и весьма недурным вокалом. Я предложил ему в некоторых вещах поработать бэк-вокалистом, и он согласился сделать это совершенно бесплатно, как сказал гитарист, из любви к искусству. Я немного похулиганил, выбрав песню «Кто виноват», написанную лёшей Романовым в середине 70-х. Когда-то она стала первым пессимистическим гимном советских хиппи. Не знаю, как сейчас обстоят дела с хиппи. Наверное, их в Америке-то еще нет, но песня уже будет. пришлось кстати, свеча Макаревича, как и вальс Бастон и моя сочиненная в начале 70-х акустическая баллада «Под парусами». Ну и пара песен ДДТ «Дождь и в последнюю осень», которую я назвал посвящением всеми любимому Александру Сергеевичу. Тем паче в тексте Пушкин упоминался – Одним словом, альбом попахивал лирической акустикой с роковым звучанием. Предфинальной я выбрал единственную нерусскоязычную песню из сборника «Эль Кондор Паса», заставив флитиста как следует отработать свою партию. Мне даже вокал удалось приблизить к тому, что изображал в оригинале Артур Гарфанкел, хотя после этого я начал сипеть. К счастью, это была последняя вокальная вещь на сегодня. Причем я старался вставить духовые чуть ли не в каждую песню, хотя в каких-то в оригинале ими не пахло. А нечего, пусть Каширский отрабатывает свой гонорар. А бонусом была только инструментовка «Вещи «Одинокий пастух»» Джеймса Ласта, где солировал Каширский на своей флейте «Пана». А мы с Ивановым Крамским на гитарах подключались несколько раз. Автором почти всех вещей я обозначил себя, только Валькондер Пассо указал композитором Даниэля Роблеса, который в свое время обработал народные перуанские мелодии. «Нам чужой славы, товарищи, не надо» а пластинки, коль таковая появится, его потомки получат свой кусок пирога. По итогам репетиции партнеры выказали удивительные единодушие относительно моих, в первую очередь композиторских способностей, заставив меня смущенно зардеться. По большей части в виду воровства еще не написанных вещей, ставших основой этого альбома. Теперь осталась еще техническая часть, а именно запись на студии. Там же не только помещение с аппаратурой понадобится, но и услуги звукорежиссера. А это уже отдельная статья расходов. Да, придется у матери клянчить, объяснять, что к чему. Надеюсь, она не откажет. Тем более, что после вчерашнего визита в сберкассу мы выяснили, что на сберегательной книжке лежат почти полторы тысячи рублей. Это включая и мою долю от продажи альбома группы «Апогей» в Венгрию. Не говоря уже о таком шикарном подарке, как квартира в новостройке. Да и телефон я пробил. На следующей неделе должен прийти мастер подключить уже купленный аппарат. Кстати, Апогей уже успел приткнуться к Владимирской областной филармонии, исполняя как обязательный репертуар, так и англоязычные вещи. В том числе и свои, благо, что доля таланта у ребят присутствовала, и кое-что они периодически сочиняли. Во Владимире они появлялись пару раз в год, как было записано в договоре, а так, как и раньше, обитали в Москве. В общем, 500 рублей выпрошу у маман скажу на перспективу. Надеюсь, этого хватит, а то неудобно получится». Со студией Блантер вскоре договорился, и нам хватило одного дня, чтобы записать все песни и бонусную инструментовку для альбома. Альбом, кстати, не мудрство и лукаво, так и решили назвать. «Лирика». Звукорежиссер, кстати, влетел еще в сотку. Зато пленку и две копии задним числом звукач пообещал предоставить бесплатно. Две копии. А хорошо бы десяток другой. Не потрясти родительницу на выдачу еще несколько сотен рубликов? А то ведь дома на собственном катушечнике удобнее копии делать, чем просить кого-то со стороны. Тем более, что наверняка за услугу придется платить. А оригинальную копию я попробую подсунуть руководству «Мелодии». Или этой фирмы грамзаписи еще нет? А что вместо нее? Ну что-то да есть. Кто-то организует печать грампластинок, в конце концов. Правда, прежде чем пластинка увидит свет, с ее содержанием должен ознакомиться худсовет. Могут и завалить, с них станется. Сейчас же те еще в порядке. Хотя меня пока особо по рукам не били, наверное, потому что выдавал на гора идейно выдержанные песни. Блантеру в качестве благодарности за столь ценную помощь я презентовал бутылку хорошего армянского коньяка, купленного по моей просьбе в Елисеевском Ильичом, раз уж мне по возрасту продавщицы отказывали. Блантер сначала отказывался, мол, он практически не пьет, но я проявил настойчивость, заявил, что если сам не пьет, пусть оставит для гостей». Тот же Бернес не откажется употребить бокал другой армянского марочного семилетней выдержки. Расставались мы с музыкантами в самых добрых чувствах, договорившись, что, если что, их телефоны у меня имеются. А что, в таком составе мы можем и на сцену выйти, устроить турне по Советскому Союзу? Вот только не вступила бы музыка с футболом в противоречие, потому как меня уже вовсю привлекали к играм за дублеров «Динамо». За три дня до игры нас запирали на базе, как игроков основной команды. И мама к этому относилась крайне негативно. А что поделаешь? Режим. Уровень футбола был, конечно, повыше, чем в молодежке. Хотя команды дублеров преимущественно состояли из вчерашних выпускников своих футбольных школ. Но были и парни постарше. А иногда и те, кому за 30, уже не проходившие в основу. Но обычно дядьки в дубле восстанавливали форму после травмы или болезней. Здесь, к слову, я и познакомился с Яшиным. «Лев Иванович...» которого многие в команде называли просто Лёва или Иваныч, сразу же поразил меня какой-то затаённой грустью во взгляде. Даже когда он улыбался, в уголках его глаз прятались грустинки. Но всё же он по жизни был оптимистом, то и дело шутил, вызывая дружный смех у партнёров по команде. При мне в раздевалке, наверное, уже не в первый раз рассказал историю, услышанную от своего предшественника в воротах «Динамо» Алексея Хомича. Якобы Хомич в юности, играя в футбол во дворе, тоже стоял на воротах. Но вместо второй штанги укладывал спящую, за в одеяло младшую сестренку. И в этот угол ему никто не мог забить. Я вроде тоже слышал такую хохму, но в ее достоверности сомневался. Яшин не божился за старшего коллегу, но рассказывал так, словно сам был тому свидетелем. Не был чужд Лев Ивановича вредным привычкам. По всяком случае, я видел, как он садился в свою «Волгу» с сигаретой в зубах. Однако порядочки в команде... Но что любопытно, по рассказам старожилов, в будущем спортсмены этого времени в основном речь шла о хоккеистах и футболистах. Хотя и были любителями выпить-покурить, но при этом пахали на газоне или льду, как проклятые. И хватало же выносливости. В виду занятости футболом мне пришлось все-таки переводиться в училище на заочное отделение, несмотря на все протесты Артыновой. Не говорить же есть что училище мне ничего нового дать не могло, что все это я проходил в прошлой жизни. Может, не у таких именитых педагогов, но тем не менее. Страдание редиректрисы прекратил один звонок самого министра внутренних дел РСФСР Тикунова, и той пришлось смириться. А в преддверии начала учебного года меня приняли в Союз композиторов СССР. Секретариат во главе с Георгием Свиридовым одобрил мое включение, и в торжественной обстановке мне вручили членский билет в красных корочках. В этот день, кстати, в члены Союза принимали еще двоих, Украинца и казаха. Но поскольку мне вручили билет первому, я тут же покинул здание Союза, поскольку нужно было еще успеть на тренировку. А на утро 1 сентября был назначен вылет в столицу Грузии, где нам в тот же день предстояла игра с дублем «Белиссского Динамо». Это был первый мой выезд, точнее вылет. До этого наставник дублеров Василий Сергеевич Павлов с подачей Пономарева привлекал меня только на две домашние игры, в которых я отметился одним голом, и двумя результативными передачами. Лететь должны были с основным составом, который свой матч проводил на день позже. Вылетели из Внукова в 7.30 утра, а спустя два с половиной часа приземлились в Тбилисском аэропорту. Пока летели, я подумал, что к месту пришлась бы песня Тухманова и Харитонова «Мой адрес не дом и ни улица, мой адрес Советский Союз». Правда, самоцветы пели о поездах, но суть от этого не менялась. Надо будет зайти в УАП, где редкий месяц обходился без моего появления. А в таких перелетах желательно запасаться блокнотом и карандашом, чтобы записывать вспомнившиеся композиции. Что там еще у тех же самоцветов хорошего звучало? Увезу тебя я в тундру. Не повторяется такое никогда. Не надо печалиться. Все, что в жизни есть у меня. У других вия и исполнителей можно позаимствовать листья желтые, За тех, кто в море, Вологда. Звездочка моя ясная. Зеленоглазое такси. Кстати, как-то не довелось обратить внимание. Сейчас в такси стоят зеленые лампочки, обозначавшие, что такси свободно. Или это дело будущего? А то выдашь песню, и у тебя ткнут нос к несоответствиям. В первый день осени Тбилиси встретил нас по-настоящему летней погодой. Было около 30 градусов тепла с легким ветерком со стороны гор с трех сторон обступивших столицу республики. А где-то там шумела быстрая Кура. Улыбающиеся мужчины в кепках-аэродромах и страстниковой мешковины. Такие же позитивно настроенные женщины, радостные дети. Эх, нет еще такой ненависти к русским. Хорошо бы история изменила свое течение, чтобы не было всех этих войн на межнациональной и религиозной почве. Может, и впрямь нужна как раз твердая рука вроде кобы чтобы держать в крепкой узде всех этих националистов и религиозных фанатиков. Чуть-то -чуть стенке или на колыму, пусть там разводят политесы медведи агитируют. Кинув вещи в гостинице, наша команда дублеров отправилась на тренировку на запасное поле республиканского стадиона, где нам вечером предстоял матч с дублерами тбилисских одноклубников. Затем вернулись в гостиницу, вздремнули часок и решили прошвырнуться по городу. В Тбилиси в той жизни мне доводилось бывать пару раз в 1986 и в 1993 годах, если память не подводит. Сейчас еще многого не было, чтобы появиться позже, однако достопримечательностей все равно хватало. На променад я отправился в компании Валерия Маслова и Льва Яшина, которому на этом выезде доверили место в рамке главной команды. Яшин взял своего рода шефство надо мной, что мне весьма импонировало. Не могли мы не посетить старый город, расположенный по обеим берегам Куры. Узкие улочки, здания с чертами средневековой застройки, развалины цитадели на рекала, каменная церковь Анчисхати, церковь Метейхи, кафедральный собор Сиони и бани царя Ростома. Я пожалел, что нет с собой фотоаппарата или хотя бы мобильник со встроенной фотокамерой. Для селфи сгодилось бы. Зашли на центральный рынок, который, как выяснилось в народе, назывался дезертиркой. Это название, как я узнал позже, закрепилось еще со времен Гражданской войны, когда солдаты продавали здесь свое обмундирование, оружие, а то и краденые вещи. Рынок, казалось, не имел ни конца, ни края. Тут царила настоящее вещевое и продуктовое изобилие. А нас что-то потянуло во фруктовые ряды. Вытянутые и овальные дыни, готовые треснуть от спелости арбузы, нежные персики. И янтарные гроздья винограда. Не говоря уже о яблоках, грушах и сливах. Ну и специи, и зелень, которой было целое море. Куда без этого? А цены, по сравнению с московскими, просто символические. Яшин в целях конспирации нацепил солнцезащитные очки, ну, чтобы не узнали. Но народ на базаре недолго оставался в дураках. Вскоре обступили, требуя автографы. «Товарищи, да тут и других хороших футболистов хватает». — возмолился Лев Иванович минут через десять. — Вон Кесарев или Царев, например. А это, кстати, Егор Мальцев. Вообще наше молодое дарование. О нем скоро, как о футболисте, вся страна говорить будет. — Лев Иванович, — смущенно начал я. — А как о композиторе уже вовсю говорят? Егор уже штук 100 песен сочинил. Берите у него автографы. Потом не подступитесь. Как ни крути, а главной звездой все-таки был Яшин. Нам приходилось буквально раздвигать толпу, чтобы пробираться. «Что, Лёва, может, по дыньке возьмём?» – поинтересовался Маслов. «В гостинице слопаем?» – спросил Яшин. «Ну да, не в Москву же везти. После игры вечером съедим». «А Егорка к нам присоединится». «Это я с радостью. Только почему по паре торпед не взять с собой в Москву? Что ж родных-то не порадовать?» «Устами младенца!» – рассмеялся Яшин. «Ладно, я, пожалуй, парочку возьму. Больше просто не донесу. Одну в номере съедим, вторую с собой заберу в столицу». «Ну, тогда пойдем торговаться», — предложил Маслов. «Блин, хорошо все-таки быть известным футболистом. Это я не о себе. Яшин с Масловым даже поторговаться не успели. Им просто всучили попарить дынь в качестве презента. А мне не давали поначалу. Мол, мы такого футболиста, как Мальцева, не знаем. И песен ваших не слушаем. У нас тут поют свои грузинские. Типа «Каллос Хелл Хвали» или «Мирс «Да уж, дикие люди». Тут уже мои партнеры по команде встали в позу. Либо дарите ему тоже две дыни, либо мы отказываемся от подарков и пойдем искать других продавцов. И я стал счастливым обладателем пары торпед. На базаре я обнаружил лавку торговца украшениями, выдержанными в национальном стиле. А не порадовать ли мне своих женщин такими изысканными побрякушками? Ну-ка, что тут у нас? Ага, вот эту брошь в белом металле с зеленым круглым камнем посредине вполне можно подарить маме. «Так, сеструхе, вот это колечко. Надеюсь, угадал с размером. А Ленуське подарим вон тот браслет. Выглядит солидно, а стоит. Ну, не то чтобы дешево, но в столице опять же обошелся бы раза в три дороже. Так что пришлось из своих сбережений потратить 65 рублей. Но подарки того стоили». «Свой матч мы у дублеров Тбилисского «Динамо» выиграли 20 Я забил гол и выдал голевой пас». Победу, как и планировали, отметили безалкогольными посиделками в номере, которые занимали Яшин и Маслов. Были, считай, обе команды, дублеров и основная, которым завтра еще предстояло выйти на поле. Тренеры и медперсонал тоже присоединились к нам, правда, ненадолго, и попросили сильно не задерживаться, чтобы в 11 вечера все уже были в постелях. Помимо дынь на нашем столе хватало и других восточных фруктов, не считая классических нарезок из сыра и колбасы, а также еще теплых лепешек. Когда начальство ушло, кто-то выставил на стол пару бутылок мукузани, которые тут же и приговорили. А мне вручили бутылку охлажденного лимонада марки воды Лагидзе. При этом некоторые вовсю дымили. Ни о каком соблюдении спортивного режима речи не шло. А вскоре откуда-то принесли гитару, которую после недолгого колебания вручили мне и попросили спеть что-нибудь из новенького. Я исполнил три вещи с акустического альбома, Мол, там все песни потенциальные шлягеры, вы такого не слышали. А когда услышите, офигеете. В общем, заинтриговал. Подумав перед сном, что нужно срочно обзаводиться парой катушечников. Оригиналы две копии хранились у меня дома. Пора уже, пора запускать хиты в народ. Под занавес посиделок Яшин принялся травить анекдоты. Оказалось, он был непревзойденным рассказчиком. Народ просто надрывал животы. Хотя, уверен, какие-то анекдоты ребята слышали не в первый раз. Я тоже не удержался, выдал анекдот на грузинскую тематику. Юноша-грузин учится в институте и пишет письмо родителям. «Здравствуйте, дорогие папа и мама. У меня все хорошо. Учеба идет хорошо. Ребята в группе попались хорошие. Только одно меня смущает. Все ездят в институт на автобусе, а я один на машине». Родители отвечают. «Дорогой сынок, рады, что у тебя все хорошо». «По поводу машины не расстраивайся. высылаем денег, купи себе автобус. Езди, как все ребята». Все, кто были, заржали так, что в комнате затряслись стекла, а по батарее со стороны какого-то из соседних номеров возмущенно застучали. По возвращении домой меня ждал самый настоящий сюрприз. Не успев вручить родным подарки, я был оглушен известием, что мама и Ильич решили связать себя узами брака. Заявление еще не подали, зачем-то ждали, Как я отреагирую на данный факт, словно от этого могло что-то зависеть. Тем более, что могли бы и догадаться, что я скажу, раз уж изначально выступил в роли свахи. «Если ты не против, то мы завтра же с Валерой подадим заявление», — сказала мама. «Я-то не против, только рад за вас. А что, у тебя теперь будет фамилия Байбакова?» «Ну, выходит так», — грустно улыбнулась родительница. «И, кстати, Валера предлагает жить у него». «Ясно». «Думаю, отсюда выписываться тебе не резон. Давали-то на троих как-никак». «Я тоже об этом думала. Пожалуй, не буду торопиться с пропиской Валерия. Ой, как-то боязно вас с Катей одних оставлять». «Ничего страшного, мы уже взрослые. Катька, небось, тоже замуж намыливается. Угадал?» Увернувшись от подзатыльника от сестры, я продолжил более серьезно. «Конечно, подавайте заявление, если любите друг друга. Свадьбу будете играть?» «Да какая там свадьба? Хотели просто посидеть по-семейному». Родню пригласил, и нормально. На следующий день мама с Ильичом отправились подавать заявление, а я ближе к вечеру пошлепал в Арагве, где меня ждала очередная порция дани от ресторанных музыкантов. Учитывая, что я давненько здесь не появлялся, мне выдали сразу 250 целковых, а я подкинул ребятам партитуры еще пары песен. Одна была «Букет», авторство музыки я приписал себе, а стихов Николая Рубцову это прожившего короткую и трагическую жизнь, я уважал, решил не лишать его такого стихотворения, пусть даже, скорее всего, еще и не ненаписанного. Может, никто и не заметит, что песня на стихи Рубцова вышла на год-другой раньше, прежде чем он сочинил эти строки. Второй песней, на случай, если публика захочет поразмяться и станцевать что-то вроде «Твиста» или «Шейка», стала «Последняя электричка» на стихи Ножкина и музыку Тухманова. Тут я нагло все записал на себя — не без зазрения совести подумав, что благородство должно быть дозированным. Гонорар от рестораторов я решил потратить на свои дела. У того же звукорежиссера сделал 10 копий магнитоальбома на качественной немецкой пленке, а на 105 рублей приобрел самый дешевый катушечный магнитофон «Чайка». Все-таки хорошо, что я попал в 1961 год, когда много чего можно было купить без очереди, только денег у населения не хватало на бытовую электронную технику не говоря уже о машинах и квартирах. А вот в годы застоя при Брежневе пришлось бы записываться в очередь. Тогда на все, что считалось дефицитом, были очереди. А дефицитом считалось почти все. Однако люди умудрялись как-то доставать нужные вещи, хотя частенько приходилось переплачивать. Как бы там ни было, принеся домой магнитофон, я в тот же вечер прокрутил домашним альбом «Лирика», после чего в глазах мамы и сестры вознесся уже куда-то в заоблачную высь. Ну, да это, думаю, не предел. Очень мне хотелось, чтобы лирика вышла все же в виде грампластинки».